Одетый в гунскую одежду, и в них я узнал брата бледу и себя. Я уже занес топор, чтобы разбить это лживое изображение, когда меня осенила мысль: смотрите, римляне, вот истина. По его знаку слуги отдернули ковер, и на стене позади его трона открылась громадная мозаика, о которой говорила Атила, но вместо императора на троне сидел он сам. А в двух распростертых перед ним на переднем плане фигурах, в точно скопированной императорской одежде, можно было узнать Феодосия и Валентиниана. Лица послов вспыхнули краской стыда и негодования. «Задерните занавес», — спокойно приказала Тила, заметивший выражение их лиц. «Я вижу, вам труднее переносить истину, чем мне ваше миланское хвастовство». «Но это еще не все». Самая горькая истина у меня в запасе. Один из этих цезарей, оказавшийся перед целым светом презренным убийцей, слишком труслив, чтобы самому решиться на преступление. Он старается подговорить моего ближайшего слугу, Но германец оказался слишком уверен и горд, слишком умен даже для византийских лицемеров. Он предал не меня, а предателя. И кто готов был помогать ему? Посол императора. Так император попирает все древнейшие, священнейшие обычаи народов, свято даже дикими скифами. Слушайте же, мои гунны, слушайте мои германцы и склабины, и все племена земные, Бесчестен Рим. Низок Император римлян, позорно имя Цезаря, я с презрением плюю в лицо всей Римской империи. А вы, послы, слушайте условия, на которых я пощажу ваши государства от войны. К моим двум стам жёнам я требую ещё одну — гонорию, сестру императора. Ты говоришь, что она уже замужем, Максимин? Что за беда? «Даже если бы я захотел взять у императора его собственную жену, то он отдал бы мне ее из боязни перед полчищами моих гуннов, но мне ее не нужно», — усмехнулся он. «Она безобразна, его Василиса, не то что красавица Ганория. Несколько лет тому назад она тайно прислала мне свой портрет. и обручальное кольцо, умоляя меня взять ее в жены. Конечно, я знаю, что я не очень красив, но и она это знает. Римленка в порыве страсти готова выйти замуж хоть за сатану. Так вот, замужем она или нет? Я хочу теперь взять ее, а с нею приличное приданы. Вы должны уступить мне всю область вдоль Дуная, от моей пионийской границы до новой во Фракии, это в длину, а в ширину пространство пятидневной гунской скачки. Вы же не должны не устраивать ярмарок на Дунай, не поселяться возле моих владений ближе, чем наис. Даже если бы ты получил руку Ганории.